Как рыцарь Ордена, ты можешь наслаждаться моим гостеприимством. И, конечно, ты вправе проводить собственное расследование. Я надеюсь, что в свою очередь я также могу рассчитывать на твою помощь в наших начинаниях». «Это в каких же?» – спросил я. «Французы засадили крепость Берген-Обзом. Там внутри наши союзники – голландцы, австрийцы, ганноверцы, гессенцы». И, конечно, британцы. Французы уже приготовили траншеи и роют теперь вторую линию. Скоро они начнут бомбардировку крепости. Они постараются занять ее до дождей. Они считают, что это откроет им ворота в Нидерланды. И наши союзники понимают, что крепость надо удержать во что бы то ни стало. У нас каждый солдат на счету. Теперь тебе понятно, почему мы так нетерпимы к дезертирству? Не расположен ли ты поучаствовать в сражении, Кенуэй? Или месть настолько захватила тебя, что ты нам больше не помощник? Часть третья. 1753 год. Шесть лет спустя. 7 июня 1753 года. У меня к тебе дело, сказал Реджинальд. Я кивнул надеясь на что-нибудь стоящее. Мы не виделись уже давно, и мне казалось, что его просьба о встрече была не просто предлогом посплетничать, да повспоминать, хотя и мы сидели теперь у Уайта за ужином с И услуживая, и что не ускользнуло от моего внимания, полногрудая служанка старалась напоить нас посильнее. Слева от нас какие-то джентльмены, печально известные игроки Уайта, шумели за игрой в кости но, в общем-то, в зале было пусто. Я не видел его с того самого дня, когда мы были в Шварцвальде, и с тех пор много чего случилось. Присоединившись в Голландии к Бредеку, я в рядах Голдстрим участвовал в осаде Берген-Обзома, а потом служил до следующего года, до заключения договора экс ла положившего конец этой войне. Потом я еще побывал с ним в нескольких миротворческих компаниях, И все это отдалило меня от Реджинальда, от которого приходили только письма, то из Лондона, то из замка во Франции. Понимая, что мои письма могут просматриваться перед отправкой, я не писал ничего конкретного, хотя в глубине души я с нетерпением ждал того дня, когда наконец сяду рядом с Реджинальдом и обговорю все мои подозрения. Но, возвратясь в Лондон и поселившись, как и прежде, на площади королевы Анны, Я не застал его там. Мне объяснили так. Он уединился со своими книжками. Он и Джон Харрисон. Еще один рыцарь Ордена. И такой же одержимый всяческими храмами, древними хранилищами и призрачными существами из прошлого, как и сам Реджинальд. Мы были здесь в день, когда мне исполнилось восемь лет. Помнишь, сказал я, чтобы хоть как-то отстрочить минуту, когда я узнаю, кого мне предстоит убить. Помнишь, что произошло потом снаружи, когда разгоряченный ревнитель справедливости собирался прибегать к упрощенной форме правосудия там на улице? Он кивнул. Люди меняются хейтом. М да, особенно ты. Все еще занимаешься поисками своей первой цивилизации, сказал я. Я теперь уже совсем близко, сказал он. Как будто мысль об этом сбрасывала утомительные путы, накинутые на него. «Может, ты уже расшифровал дневник Ведомира?» Он нахмурился. «Нет, не удалось. И, должен признаться, продолжать я не собирался. Точнее сказать, пока не собирался. Потому что нашелся специалист из итальянского отделения ассасинов. Женщина, представляешь? Она у нас во французском замке но говорит, что для помощи в расшифровке ей нужен сын. А сына все эти годы найти не удавалось. Лично я сомневаюсь в ее словах и думаю, что она сама прекрасно может расшифровать весь дневник, если, конечно, захочет. Я думаю, она просто хочет, чтобы мы нашли ее сына. Но она согласилась работать над расшифровкой, если мы найдем, и мы, наконец, нашли. Где? Там, откуда ты его скоро заберешь. На корсике. Да, выходит, я ошибся. Это не убийство. Я должен присмотреть за ребенком. Что такое? Спросил он, увидев, как у меня изменилось выражение лица. Думаешь, это для тебя унизительно? Вовсе нет хейтом. Это самое важное из всех заданий, что я тебе поручал. Нет, Реджинальд, вздохнул я. Неважное. Просто оно тебе таким кажется. Ого, в самом деле? Может быть, из-за своей увлеченности этим ты пренебрегал другими делами? Может быть, ты кое-что выпустил из-под контроля? А он спросил. Ты это о чем? Эдвард Брэдок. Он выглядел удивленным. Понятно. Ну, хорошо, что ты так захотел мне о нем рассказать. Ты ведь что-то утаил. Я потребовал еще Элли. И наша служанка принесла кружки, слывка поставила их на стол и удалилась, покачивая бедрами. Что тебе в последний год рассказывал Брэдок о своих поездках? спросил я Реджинальда. Я о нем мало что слышал, а видел еще того меньше, сказал он. За последние шесть лет мы, насколько я помню, повидались только трижды, и общение с ним все более принимает эпизодический характер. Он не одобряет мой интерес к тем, кто пришел раньше, и в отличие от тебя не скрывает своего отношения. Похоже, что мы сильно расходимся в том, как распространять учение тамплиеров. В итоге получается, что я мало вижу с ним. Фактически, если бы я находил, фактически, если бы я наводил о нем справки, то осмелюсь заметить, мне пришлось бы расспрашивать того, кто участвовал с ним в походах. Взгляд Реджинальда сделался соязвительным. «Как ты думаешь, где бы мне найти такого человека?» «С твоей стороны глупо обращаться ко мне», – расхохотался я. «Ты прекрасно знаешь, что когда речь заходит о Бредеке, я становлюсь не слишком-то беспристрастным. Я давно не взлюбил его, а теперь неприязнь только усилилась. Но поскольку независимых наблюдений у нас не имеется, поделюсь своим». Он стал тираном. Каким тираном? Главным образом жестоким. К солдатам, которые из-за него мучаются. Да и к посторонним тоже. Я видел это своими собственными глазами, еще в Голландской республике. Как Эдвард относится к своим солдатам, это его дело, пожал плечами Реджинальд. Солдатам нужна дисциплина, Хейтом, И ты это знаешь. Я помотал головой. «Был один случай, Реджинальд. В последний день осады». Реджинальд откинулся назад и приготовился слушать. «Продолжай». И я продолжал. Мы отступали. Голландские солдаты грозили нам кулаками и проклинали короля Георга, который не прислал подкрепление в крепость. Почему не было подкрепления, я не знаю. Но даже если прибыло бы, помогло бы это нам? «Опять же не знаю. Я не уверен, что кто-нибудь из нас, находившийся в пятиугольнике крепостных стен, понимал, как противостоять натиску французов, безупречному и жестокому, беспощадному и в то же время непрерывному». Брэдок не ошибся. Французы вырыли ряды траншей и приступили к бомбардировке города, продвигаясь все ближе к крепости, и в сентябре они добрались до стен». Подвели под их основания мины и взорвали. Мы предпринимали вылазки, чтобы прорвать окружение. И все без толку. А 18 сентября французы проломали стены в 4 часа утра, если мне не изменяет память. Они застигли союзные войска буквально спящими. И мы были смяты раньше, чем успели что-то сообразить. Французы начали вырезать военных. Мы, конечно, понимали, что в конце концов они перестанут слушать командиров, и резня перекинется на мирных жителей городка. Так оно и произошло. У Эдварда был в гавани кораблик, на всякий случай. И он давно решил, что если французы ворвутся в крепость, на этом кораблике можно будет вывести своих людей. И теперь было самое время. Наш отряд поспешил к порту где под нашим присмотром на корабль погрузились люди и снаряжение. Небольшой отряд мы оставили у входа в порт, чтобы он сдерживал натиск французских мародеров, пока мы с Эдвардом и другими командовали усходней погрузкой. В Берген-Обзоме гарнизон насчитывал около 1400 человек, но месяцы сражений сократили их число наполовину. На кораблике был кубрик, небольшой, Не настолько большой, чтобы мы могли взять на борт много людей. Конечно, мы бы не увезли из крепости всех желающих. Но все-таки место было. Я внимательно смотрел на Реджинальда. Я хочу сказать, что мы могли бы взять их. Кого Хейтом? Я сделал хороший глоток Эля. Там, в порту, к нам подошла семья. У них был старик, который не мог двигаться. И дети. От них отделился молодой человек, который приблизился к нам и спросил, не найдется ли у нас на борту места. Я кивнул, почему бы и нет. Но он вместо того, чтобы, как я ожидал, пригласить их на борт, вскинул руку и велел ему убираться из порта, и крикнул солдатам, чтобы погрузка шла быстрее. Молодой человек, как и я, удивился. Я собрался было возразить. Но он сделал это за меня. У него лицо потемнело, и он что-то сказал Брэдоку. Я не расслышал, что именно, но, видимо, что-то очень нелестное. Уже потом Брэдок сказал, что тот обозвал его трусом. Не самое обидное оскорбление, и уж никак не стоящее того, что произошло следом. Брэдок выхватил саблю и тут же, не сходя с места, заколол молодого человека. Возле Брэдека всегда увивалась одна парочка. Два его очередных любимчика. Палач Слейтер и его помощник. Новый помощник. Прежнего я убил. Их, пожалуй, можно было бы назвать телохранителями. Ябенчили они ему или нет, не скажу наверняка. Но они были очень преданные и всегда были готовы его защищать. Поэтому они ринулись вперед, хотя молодой человек уже рухнул замертво. Они кинулись к семье Реджинальд, Бредок и два этих молодчика, и перерезли всех до единого, и двух мужчин, и женщину постарше, и женщину помоложе, и, конечно, детей, малыша и грудного младенца. Я чувствовал, как у меня сводят челюсти. Это бойня худшая, что я видел на войне. А я, к сожалению, повидал немало. Он мрачно кивнул. Да, понимаю. Это объясняет, почему ты ожесточился на Эдварда? Я фыркнул. Конечно. Конечно, объясняет. Все мы воины Реджинальд. Но мы ведь не варвары. Понимаю. Понимаю. Понимаешь? В самом деле понимаешь? что Брэдуку никто не указ, понимаешь? Успокойся, Хейтом. Не указ. Красная пелена на глаза — это одно. Не указ — это совсем другое. Для него солдаты все равно, что рабы, Реджинальд. Он дернул плечами. Ну и что? Они британские солдаты. Они привыкли, что их считают рабами. Я полагаю, он расходится с нами. Те люди, что работали на него, не были тамплиерами. Он их нанял на стороне. Реджинальд наклонил к плечу голову. Двое в Шварцвальде? Они из ближайшего окружения Бредека. Я смотрел на него. Я смотрел на него очень внимательно и ответил ложью. Не знаю. Мы надолго замолкли, и чтобы не встречаться с ним взглядом, я еще разок хорошенько хлебнул Эля и притворился, что заглядываюсь на служанку. И был даже рад, когда Реджинальд переменил таки разговор и, подавшись вперед, стал излагать подробности моего путешествия на Корсику. Возле Уайта мы с Реджинальдом попрощались и сели в экипаже, Когда наши кареты разъехались подальше, я стукнул в потолок, чтобы остановиться, и возница спустился вниз. Огляделся, нет ли за нами слежки, открыл дверцу и присоединился ко мне. Он сел напротив меня, снял шляпу, положил ее рядом с собой на сиденье и глянул на меня мышленными, внимательными глазами. Слушаю, мастер Хейтом, сказал он. Я тоже глянул на него и с глубоким вздохом отвернулся в окно. Нынче вечером я уезжаю на море. Мы заедем на площадь королевы Анны, я уложу вещи и сразу в порт, если вы не против. Он снял воображаемую шляпу. Я к вашим услугам, мистер Кенноуи. К перелетной жизни мне не привыкать. Это, конечно, не то, что спокойно сидеть с Сиднее, но ведь с другой стороны, и риск схлопотать пулю от французов или от собственных коллег меньше. Я бы даже сказал, что отсутствие парней, которые могут вас подстрелить, для такой работы – привилегия. Временами он довольно назойлив. «Вы правы, Холден», – сказал я, и нахмурился, чтобы немного остудить его, хотя по правде вероятность была невелика. «Ну, во всяком случае, сэр, вы ведь что-то узнали». «Боюсь, что ничего существенного». Я смотрел в окно и боролся с сомнениями. Боролся с чувством вины и предчувствием вероломства и пытался понять, есть ли на свете хоть кто-нибудь, кому я действительно верю, кто-нибудь, кто мне действительно предан. Парадокс. Но больше всего я доверял Холдену. Мы познакомились в Голландии. Брэдог сдержал слово, и я беспрепятственно общался с солдатами, расспрашивая, что им известно о Томе Смити которого сдернули на виселице, и не удивился, когда мое расследование кончилось ничем. Никто из опрошенных даже не признался, что знаком с этим Смитом, если, конечно, его звали Смит. Пока однажды ночью я не услышал шум у входа в мою палатку и, вовремя поднявшись, увидел какой-то силуэт. Этот человек был молод двадцати с чем-то лет, с коротко стриженными разжеванными волосами с коротко стриженными, рыжеватыми волосами и озорной улыбкой. Выяснилось, что он рядовой Джим Холден из Лондона. Надежный парень, желающий торжества справедливости. В тот день, когда я едва избежал виселицы, у него был повешен брат. Его казнили за кражу вареного мяса. Это все, что он сделал. Стащил миску с вареным мясом, потому что был голоден. На худой конец. Это заслуживает порки. Но его повесили. Беда была в том, что мясо он стащил у кого-то из личной охраны Бредака. У кого-то из его собственных наемников. Это объяснил мне Холден. Полуторатысячная гвардия Колстрим состояла в основном из таких же британских солдат, как он. Но была и небольшая группа солдат, набранных лично Бредаком. Наемники. В их число входит Слейтер, его помощник. И что больше всего настораживает, те два солдата, что побывали в Шварцвальде. Ни у кого из них не было кольца Ордена. Это были головорезы, скоты. Я пытался понять, почему свое ближайшее окружение Бредок набрал людей именно такого типа, а не тамплиеров. Чем дальше я наблюдал за ним, тем сильнее у меня напрашивался ответ. Он отходит от принципов Ордена. Я снова глянул на холтона Той ночью я хотел прогнать его, но он знал, что самая сердцевина армии Бредека порочна. Он жаждал отомстить за брата, и потому никакие мои возражения не принимались во внимание. Он собирался помогать мне независимо от того, нравится мне это или же нет. Я согласился, но при условии, что его помощь навсегда останется тайной. Я рассчитывал обмануть тех, кто все время опережает меня. Мне надо было уверить их, что я больше не ищу убить моего отца, чтобы они не опережали меня. Вот почему, когда мы покинули Голландию, Холдин поступил ко мне на службу, камергером, возницей, и, как ни крути, всем окружающим он был известен именно в этом качестве. Никто не подозревал, что на самом деле он ведет для меня расследование. Даже Реджинальд. Пожалуй, главным образом Реджинальд. Выражение вины на моем лице не укрылось от Холдена. Сэр, вы ведь не лжете мистеру Барчу. Вы делаете то же, что и он, утаиваете часть сведений. Просто пока вы не убедились, что он тут ни при чем. Но я уверен, что доказательства найдутся, сэр. Уверен, потому что он ваш самый давний друг, сэр. Мне бы очень хотелось разделить ваш оптимизм, Холден. Поверьте мне. Едем, нам пора. Меня ждут дела. Слушаюсь, сэр. Но смелюсь спросить. Где именно вас ждут дела? На Корсике, ответил я. Я еду на Корсику. Ого! В разгар революции, насколько я знаю. Да, точно так, Холден. Там, где смута, проще скрываться. И чем же вы там займетесь, сэр? К сожалению, не могу ответить. Скажу только, что к поискам убийц моего отца это отношение не имеет. И для меня представляет лишь второстепенный интерес. Это служба, обязанность не более того. Надеюсь, пока я буду отсутствовать, вы продолжите ваше следствие. Непременно, сэр. И проследите, что они утаивают. Не беспокойтесь, сэр, для всех вокруг мастер Кенуэй уже давно отказался от поисков правды, и кем бы они ни были, в конце концов они потеряют осторожность. 25 июня 1753 года. Днем на Корсике жарко, но по ночам температура падает. Не сильно, не до мороза но вполне достаточно для того, чтобы ночевка без одеял на каменистом склоне холма сделалась неудобной. Но помимо холода были дела поважнее. Вроде отряда генуэзских солдат, поднимавшегося по склону, можно сказать, незаметно. Можно было бы так сказать, но я так не скажу. На вершине холма на равнине стояла ферма. Я разглядывал ее уже два дня, обшаривая подзорной трубой окна и двери дома. И цепочки сараев, и хозяйственных построек, и примечая всех, кто приходит и уходит, в том числе и повстанцев, которые являлись с припасами и уходили налегке. А в первый день маленький отряд я насчитал восьмерых, отправился с фермы, вероятно, на какую-то вылазку. Корсиканские повстанцы сражались против своих генуэзских владык. Отряд вернулся уже в шестером. Они были измотаны и все в крови, но над ними витал ореол победителей, что было ясно и без слов. Вскоре после этого женщины принесли продукты, и празднество продолжалось далеко за полночь. Сегодня утром прибыли еще повстанцы с мушкетами, завернутыми в одеяло. Кажется, у них хорошее снаряжение и снабжение. Поэтому неудивительно, что генуэзцы стремятся стереть эту крепость с лица земли. Два дня я рыскал по всему холму, стараясь избегать посторонних взглядов. Местность каменистая, и мне было где укрыться, чтобы меня не заметили с фермы. Утром второго дня я обнаружил, что у меня есть сообщник. На холме был еще один человек, еще один наблюдатель. В отличие от меня, он не двигался с места, устроившись в каменистых разломах укрытых кустарником и тощими деревцами, которые каким-то образом сохранились на засушливых склонах. Мою цель звали Лосио, и повстанцы его прятали. Были они связаны с осинами или нет, я не знал. Да это было и не важно. Просто он был тот, за кем я пришел. Парень двадцати одного года от роду, являвшийся ключом к головоломке, которую уже шесть лет терзала бедного Реджинальда, невзрачный парень, с волосами до плеч, который, насколько я понял из наблюдений за фермой, помогал по хозяйству тем, что носил воду, давал корм животным, а вчера свернул шею цыпленку. В общем, он находился тут. Это я установил твердо. И это было хорошо. Но существовали затруднения. Во-первых, у него был охранник. При нем все время находился человек в наряде с капюшоном, как у ассасина. Он постоянно прочесывал взглядом окрестности, когда Лосио ходил за водой или сыпал цыплятом корм. На поясе у него висел меч, а правая рука стискивалась в кулак. Имеется ли у него знаменитый спрятанный клинок ассасинов? Я поразмыслил. Должен иметься. Не следует опасаться охранника. Это само собой разумеется. Так же, как и повстанцев, располагавшихся в доме. Ферма казалась просто кишелой ими. Надо было принимать во внимание еще одну вещь. Они явно собирались вскоре уехать отсюда. Вероятно, они пользовались фермой, как временной базой для вылазок. Вероятно, они понимали, что генуэзцы скоро начнут расправу и найдут это место. Во всяком случае, они уже выгружали с сараев снаряжение и укладывали его высоченными штабелями на телеге. Я предполагал, что они двинутся на следующий день. Вечером все выяснится наверняка. И сделать все надо сегодня вечером. Утром мне удалось найти комнату, где ночует Лосио. Он помещается в небольшом флигеле вместе с Ассасином и шестью другими повстанцами. На входе они произносят пароль. Я прочел его у них по губам. Мы действуем во тьме, но служим свету. В общем, это операция, над которой надо хорошенько подразмыслить. Но только я собрался уйти с холма, чтобы заняться планом, как обнаружил еще одного человека. И мои планы переменились. Осторожно подобравшись поближе, я распознал в нем генуэзского солдата. И коль скоро это так, Значит, он один из тех, кто собирается штурмовать крепость. Остальные появятся позже. Когда? Чем раньше, подумал я, тем лучше. Несомненно, они жаждут скором месте за предыдущий набег. Но не только, им ведь хочется, чтобы было видно, как быстро они реагируют на мятежников. Значит, сегодня вечером. Поэтому я его не тронул. Пусть наблюдает. А я вместо того, чтобы уйти, остался на холме и изобрел другой план. Новый план учитывал генуэзских солдат. Лазутчик был умелым. Он оставался невидимым, а потом с наступлением сумерек скрытно и бесшумно отступил назад, вниз по склону. Но где же остальные силы? Недалеко и примерно через час я заметил движение у подножия холма. Я в одном месте даже услышал приглушенное итальянское ругательство. Я был уже на полпути к вершине и понимал, что скоро начнется наступление. И поэтому поспешил приблизиться к равнине, к изгороде скотного выгона. Примерно в 50 ярдах я заметил часового. Прошлой ночью часовых было пять. По всему периметру скотного двора. Сегодня они, несомненно, усилят охрану. Я достал подзорную трубу и направил ее на ближайшего охранника, силуэт которого вырисовывался на фоне луны, и тщательно осмотрел местность позади него. Меня он различить не мог, разве что в виде еще одной кочки на местности. Неудивительно, что они решили удрать отсюда как можно скорее после своего набега. Это убежище было далеко не самое безопасное из тех, что я видел. Они действительно стали бы легкой добычей, если бы наступавшие генуэзцы не были так чертовски неуклюжи. Весь отряд в целом должен был бы поучиться у своего лазутчика. Это были солдаты, для которых скрытность была явно чуждой и непривычной идеей. И шум от подножия холма доносился до меня все сильнее и сильнее. А следом за мной солдат, конечно, услышит повстанцы. И как только они услышат их... Они сбегут. А когда они сбегут, они уведут с собой Лусио. Поэтому я решил протянуть руку помощи. Каждый часовой следил за своим кусочком двора. И ближайший ко мне медленно двигался взад и вперед. Примерно на 25 ярдов. Он был начеку, Он был уверен, что когда он осматривает свой кусочек, другой кусок не останется без присмотра. Но он двигался. И пока он двигался, у меня было несколько драгоценных секунд, чтобы подобраться поближе. Что я и сделал. По капельке. Пока не подобрался настолько, что смог разглядеть охранника. Его густую седую бороду. Шляпу, под краями которого вместо глаз виднелись лишь тени. И мушкет, взятый на плечо. И хотя я еще не видел и не слышал бешеных генуэзских солдат, я все-таки чувствовал их присутствие. А скоро почувствует и он. Вероятно, та же самая сцена разыгрывалась и на другой стороне холма. А значит, я должен был действовать быстро. Я вытащил короткий меч и приготовился. Мне было жаль охранника, и мысленно я попросил у него прощения. Лично мне он ничего не сделал. Часовой он был надежный и внимательный, и не заслуживал смерти. И вдруг замешивался там, на каменистом склоне холма. Впервые в жизни я посчитал, что мои способности не имеют смысла. Я вспомнил семью, которую вырезал в порту Бредок со своими молодцами. Семь бессмысленных смертей. В этот момент меня поразила отчетливая мысль. Я не готов увеличивать список убитых. Я не могу поднять меч на этого часового, который не является для меня врагом. Не могу это сделать. Эта заминка едва не сорвала все мои планы потому что в тот же миг неуклюжие движения генуэзцев сделались явными, раздался грохот сорвавшегося камня и снизу, со склона, донеслось проклятие, сначала до меня, а потом и до часового. Он вскинул голову и взял на изготовку мушкет, вытягивая шею и вглядываясь вниз, в темный склон, и увидел меня. На секунду мы встретились с глазами, мое замешательство кончилось. Я прыгнул и в один прыжок преодолел бывшее между нами расстояние.